Глава 14. Джейн Гайн была красивой топсельной шхуной, грузоподъемностью 180 тонн. У нее был необыкновенно острый нос, и с ветром при умеренной погоде она ходила с такой скоростью, какой я не наблюдал у других судов. Но для штормовых рейсов она годилась гораздо меньше, и осадка была слишком велика, если иметь в виду ее назначение. Промысел, для которого снарядили шхуну, требует судна большей грузоподъемности, скажем, от трех до трех с половиной сотен тонн, ну а соответственно меньше осадки. Ее следовало бы оснастить как барк, да и конструкция ее желательно иная, нежели у кораблей, обычно плавающих в южных морях. Совершенно необходимо также хорошее вооружение. На судне надо, к примеру, иметь десяток или дюжину 12-фунтовых «коронат» две-три длинноствольные пушки с запасом картечи и водонепроницаемыми пороховыми ящиками. Якоря и канаты должны быть гораздо прочнее, нежели те, что надобны для другой службы. А главное, на таком корабле необходим многочисленный и опытный экипаж – 50-60 матросов первого класса по меньшей мере. На Джейнгайн, помимо капитана и его помощника, Было всего лишь 35, правда, знающих свое дело людей, но все-таки ее вооружение и оснастка не удовлетворили бы моряка, знакомого с трудностями и опасностями тюленнего промысла. Капитан Гай был вполне светский человек, обладавший значительным опытом плавания в этих широтах, чему он отдал многие годы своей жизни. Ему не хватало, правда, энергии и особенно того духа предпринимательства, который здесь совершенно необходим. Он был совладельцем шхуны и имел право по собственному усмотрению совершать рейсы в южных морях, берясь за перевозку любого выгодного груза. Как водится в плаваниях такого рода, сейчас он имел на борту запас бус, зеркал, огнив, топоров, тесаков, пил, стругов, зубил, стамесок, буравов, рубанков, рашпилей, напильников, молотков, гвоздей, ножей, ножниц, лезвий, иголок, ниток, глиняной посуды, ситца, всякого рода безделушек и тому подобных товаров. Шхуна вышла 10 июля из Ливерпуля, 25-го пересекла тропик Рака под 20 градусом западной долготы и 29-го достигла Сала, одного из островов Зеленого мыса, где взяла на борт соль и другие припасы, необходимые для путешествия. 3 августа шхуна снялась с якоря и с островов Зеленого мыса взяла курс на юго-запад в направлении берегов Бразилии, чтобы пересечь экватор между 28 и 30 градусом западной долготы. Это обычный маршрут судов, направляющихся из Европы к мысу Доброй Надежды и дальше в Ост-Индию. Следуя этим путем, можно избежать штилей и сильных встречных течений, господствующих у берегов Гвинеи а затем с помощью постоянных западных ветров достигнуть мыса Доброй Надежды, так что в конце концов этот путь оказывается кратчайшим. Первую остановку, не знаю даже для какой надобности, капитан Гай намеревался сделать на земле Кергелена. В тот день, когда нас подобрали, шхуна только что миновала мыс Сен-Рок на 31 градусе западной долготы, Так что мы продрейфовали с севера на юг расстояние не менее чем градусов в 25. На борту шхуны нас окружили таким вниманием, какого и требовало наше плачевное состояние. За две недели, пока судно следовало тем же курсам на юго-запад под мягким бризом и при чудесной погоде, мы с Петерсом полностью оправились от последствий пережитых недавно решений и нечеловеческих страданий, и теперь вспоминали происшедшее скорее как дурной сон, от которого так счастливо очнулись, нежели как действительные события во всей их беспощадной реальности. С тех пор мне не раз приходилось убедиться, что частичное выпадение памяти, которое я имею в виду, имеют причиной внезапный переход от радости к отчаянию или от отчаяния к радости, причем степень забывчивости пропорциональной степени противоположности наших переживаний. Как бы то ни было, лично я не могу в полной мере осознать бедствия, которые я перенес после кораблекрушения. Я помню цепь событий, но никак не чувство, владевшее мной тогда. Знаю только, что в тот момент когда происходило то или иное событие, мне казалось, что больших мучений человек вынести просто не способен. Несколько недель наше плавание продолжалось без каких-либо происшествий. Если не считать разве что встреч с китобойными судами, еще чаще попадались черные или настоящие киты, которые называются так в отличие от кашалотов. Правда, главным образом они встречаются южнее 25-й параллели. 16 сентября, находясь в непосредственной близости от мыса Доброй Надежды, шхуна перенесла первую с момента отплытия из Ливерпуля серьезную бурю. В этих местах, а еще чаще южнее и восточнее мыса, морякам приходится вступать в схватку с яростными штормами, надвигающимися с севера. Они всегда несут сильнейшее волнение, и одна из опаснейших особенностей состоит в мгновенной перемене ветра, каковая почти всегда происходит в самый разгар бури. С севера или северо-востока несется бешеный ураган, и вдруг в один момент ветер совершенно стихает, а затем с утроенной силы начинает дуть с юго-запада. Обыкновенно предвещает эту резкую перемену прояснение в южной части неба, так что на судах успевают принять необходимые меры предосторожности. И так было шесть часов утра, когда на шхуну с севера, при сравнительно чистом небе, обрушился шквал. К восьми утра ветер еще более усилился, подняв такие гигантские волны, каких мне еще не приходилось видеть. Хотя мы убрали все паруса, шхуна держалась не так, как следовало бы океанскому паруснику. Ее кидало как щепку, она то и дело зарывалась носом и едва успевала выпрямиться, как накатывалась другая волна и накрывала ее. Мы следили за небом, и к исходу дня в юго-западной его части появилась ясная полоска. Спустя час передний парус безжизненно повис на мачте, а через две минуты, несмотря на все наши приготовления, шхуну точно по волшебству опрокинуло на бок, и огромный поток пены окатил палубу. Дело, к счастью, ограничилось только шквалом, и нам удалось выровнять шхуну, не получив никаких повреждений. Поперечное волнение причиняло нам массу беспокойств еще несколько часов, но к утру на шхуне все было почти в том же порядке, как и до бури. Капитан Гай считал, что мы спаслись чуть ли не чудом. 13 октября, находясь на 46 градусе 53 минутах южной широты и 37 градусах 46 минутах восточной долготы, мы увидели острова Принц-Эдуард. Два дня спустя мы были у острова Владения, а затем прошли и острова Крозе – 42 градуса 59 минут южной широты и 48 градусов восточной долготы. 18 числа мы достигли острова Кергелен, или как его еще называют – острова Запустения в южной части Индийского океана, и бросили якорь в гавани Рождества на глубине около четырех саженей. Этот остров, точнее группа островов, расположена к юго-востоку от мыса Доброй Надежды, почти в 800 лигах от него. Острова были впервые открыты в 1772 году французом бароном Кергуленом, или Кергеленом, который принял их за выдающуюся часть Южного материка, о чем и доложил на родине, вызвав большую сенсацию. Правительство заинтересовалось открытием и на следующий год послал оборона исследовать новую землю, тогда-то и обнаружилась ошибка. В 1777 году на эти острова натолкнулся капитан Кук и нарек главный из них островом Запустения, какового названия он вполне заслуживает. Правда, когда впервые приближаешься к острову, этого не подумаешь, ибо с сентября по март склоны холмов одеты как будто пышной зеленью. Это ошибочное впечатление вызвано небольшим растением, напоминающим камнеломку, которая в обилии произрастает среди мха на болотистой почве. Другой растительности почти нет, если не считать высокую жесткую траву у самой гавани, лишайников и какого-то низкорослого кустарника, похожего на семенную капусту, но чрезвычайно горького и кислого на вкус. Поверхность острова холмистая, хотя холмы отнюдь не высоки. Вершины их постоянно покрыты снегом. На острове есть несколько бухт, но гавань Рождества наиболее удобная из них. Если подходить к острову с северо востока то она будет как раз первой бухтой после мыса Франсуа, образующего северную оконечность острова и служащего хорошим ориентиром в силу своей необычной формы. Его выступающая часть заканчивается высокой скалой с большим естественным проломом, похожим на арку. Координаты горловины бухты – 48 градусов 40 минут южной широты и 69 градусов 6 минут восточной долготы. Войдя в бухту, можно найти стоянку под прикрытием нескольких крошечных островов, защищающих судно от восточных ветров. Если двигаться отсюда к востоку, то попадешь в Осиную бухту в самой глубине гавани. Этот маленький залив глубиной от 3 до 10 саженей – к которому ведет проход в четыре сажени, со всех сторон окружен сушей и имеет твердое глинистое дно. Корабль может простоять здесь на якоре круглый год без малейшей опасности. В западной части Осиной бухты у входа в нее есть легкодоступный ручеек с отличной пресной водой. На земле Кергелена и сейчас еще можно встретить и тюлени, и котиков, и множество морских слонов. Что до пернатых, здесь их обитает огромное множество. Особенно многочисленны пингвины, в основном четырех различных видов. Самый крупный вид – королевские пингвины, которых называют так благодаря величине и яркому оперению. Верхняя часть туловища у королевского пингвина обычно серая, иногда с лиловым оттенком, а нижняя – чистейшего белого цвета. Голова у него глянцевая и синя-черная, как и лапы. Главную же прелесть оперения составляют две широкие золотистые полоски, идущие от головы до груди. Клюв длинный, розового цвета или ярко-алый. Ходят они, величаво выпрямившись. Головку держат высоко, крылья опущены, точно две руки, а выступающий хвост несут на одной линии с лапами. Сходство с человеческой фигурой настолько поразительно, что может обмануть не слишком внимательного наблюдателя и вводит в заблуждение в темноте. Королевские пингвины, которых мы встретили на земле Кергелена, были гораздо больше гуся. Кроме королевских пингвинов, бывают хохлатые пингвины, пингвины-глупыши и обыкновенные пингвины. Эти разновидности значительно мельче, не так красивы и вообще отличаются от королевских. Помимо пингвинов, на островах обитает множество других птиц, среди которых можно упомянуть морских курочек, голубых буревестников, черков, уток, портгемонских курочек, бакланов, капских голубков, морских ласточек, крачек, чаек, всякие виды ночурок, буревестников, включая исполинских, и, наконец, альбатросов. Исполинский буревестник – хищная птица величиной с обычного альбатроса. Иногда его зовут «костоломом» или «скопой». Они нисколько не боятся людей, и их мясо, если умело приготовить, вполне пригодно в пищу. Часто они словно плывут над самой водой, широко раскинув крылья и как будто совсем не шевеляя ими. Альбатрос – одна из самых крупных и хищных птиц среди пернатых обитателей Южного океана. Принадлежат альбатросы к семейству буревестников. Добычу терзают на лету, а на сушу летят только для размножения. Между ними и пингвинами – Существует какая-то странная привязанность. Они сообща строят гнезда, будто согласно некоему плану совместно разработанному. Гнездо Альбатроса помещается обыкновенно в середине небольшого квадрата, образованного четырьмя пингвиньими гнездами. Моряки называют эти гнездовья птичьим базаром. Описание этих птичьих базаров имеется множество, но поскольку мои читатели могут быть незнакомы с ними, а мне придется не раз упоминать о пингвинах и альбатросах, очевидно, не лишне рассказать здесь кое-что об их образе жизни и гнездовании. Когда наступает период размножения, птицы собираются огромными стаями и несколько дней словно мы раздумывают, как устроить гнездовье и лишь затем приступают к делу. Прежде всего они находят горизонтальную площадку, подходящих размеров, обычно в 3-4 акра, расположенную как можно ближе к воде, но вне досягаемости волн. Место выбирается ровное, предпочтительно без камней. Затем, будто подчиняясь единому побуждению, они все как один разом начинают ходить друг за другом с математической точностью, вытаптывая квадрат или четырехугольник достаточных размеров, чтобы разместиться всем, но никак не больше, ибо птицы исполнены, кажется, решимости не допустить сюда чужаков, не участвовавших в устройстве лагеря. Одна сторона выбранной площадки параллельна линии воды и открыта для входа и выхода. Наметив очертания колонии, Пингвины принимаются расчищать площадку от всякого сора, таская камешек за камешком и складывая их вдоль границ, так что с трех сторон, обращенных к суше, выстраивается своего рода стенка. С внутренней ее стороны протаптывается гладкая дорожка шириной 6-8 футов для общих прогулок. Затем птицам предстоит разделить всю площадку на небольшие и совершенно одинаковые квадраты. Делается это посредством узких гладких тропинок, пересекающихся друг с другом под прямым углом по всей колонии. На каждом пересечении сооружают свои гнезда альбатросы, а в центре каждого квадрата пингвины. Таким образом, каждый альбатрос окружен четырьмя пингвинами, а каждый пингвин таким же количеством альбатросов. Пингвине гнездо представляет собой неглубокую ямку, чтобы только не выкатилось единственное яйцо. Самка альбатроса устраивается поудобнее, сооружая из земли морских водорослей и ракушек холмик в фут высотой и два фута диаметром. На верхушке холмика и делается само гнездо. Птицы крайне осторожны и ни на секунду не оставляют гнездо пустым в период высиживания и даже до того времени, пока птенец не окрепнет и не научится сам заботиться о себе. Пока самец летает в море, добывая пищу, Самка исполняет свои обязанности и лишь по возвращении партнера решается ненадолго покинуть гнездо. Яйца вообще никогда не остаются открытыми. Когда одна птица снимается с гнезда, другая тут же занимает ее место. Эта мера предосторожности вызвана повсеместным воровством в колонии. Обитатели ее не прочь при первом же удобном случае стянуть друг у друга яйцо. Хотя встречаются колонии, где обитают только пингвины и альбатросы. Все же в большинстве случаев в них селятся самые разные морские птицы, причем все пользуются равными правами гражданства и устраивают свои гнезда там, где найдется местечко, не посягая, однако, на те, что заняты более крупными птицами. С расстояния птичьи базары являют зрелище совершенно необыкновенное. Застилая небо, альбатросы вперемешку со всякой мелкотой постоянно тучами реют над гнездовьем, то отправляясь в море, то возвращаясь назад. В это же самое время можно наблюдать толпы пингвинов. Одни спешат взад-вперед по узким тропинкам, другие с характерной как бы военной выправкой вышагивают по дорожке вдоль стен, окружающих колонию. Словом, при пристальном наблюдении понимаешь, что нет ничего более поразительного, нежели эта задумчивость пернатых существ. И решительно ничто не заставляет так задуматься любого нормального человека, как это зрелище. В то самое утро, когда мы бросили якорь в гавани Рождества, первый помощник капитана, мистер Паттерсон, распорядился спустить шлюпки и, хотя сезон охоты еще не начался, отправился на поиски тюленей, высадив капитана и его юного родственника на голой косе к западу от бухты. Им надо было по каким-то делам пробраться вглубь острова. Капитан Гай имел при себе бутылку с запечатанным письмом и с места высадки направился к самому высокому здесь холму. Он, очевидно, намеревался оставить на вершине письмо для какого-то судна, которое должно прийти за нами. Как только они скрылись из виду, мы пустились в путь вокруг острова, высматривая лежбище тюленей. Мы провели за этим занятием около трех недель, тщательно исследуя каждую бухточку, каждый укромный уголок не только на земле Кергелена, но и на соседних островках. Наши труды не увенчались, однако, сколько-нибудь значительным успехом. Мы наткнулись на множество котиков, но они оказались чрезвычайно пугливы, и при всех наших стараниях мы сумели раздобыть лишь 350 шкурок. В изобилии было и морских слонов, особенно на западном берегу, однако убили мы всего штук 20, да и то с большими трудностями. На островках попадалось немало обыкновенных тюленей, но мы решили их не брать. 11 числа мы вернулись на шхуну, где уже находился капитан Гай с племянником. Они вынесли весьма безотрадное впечатление из своей вылазки на остров, который, по их словам, представлял собой одно из самых неприглядных и пустынных мест на земле. Из-за нерасторопности второго помощника, забывшего вовремя послать за ними лодку, они были вынуждены две ночи провести на острове.